Глава третья. Вспышки озарений Слушай, Альбус, по пути домой Ника безостановочно думала обо всем, что она только что узнала. Я вот чего не пойму. А? Промурлыкал кот. А ты-то здесь при чем? В смысле? Крайне возмущенный Альбус даже остановился и вздыбил шерсть на спине. «Ну, я имею в виду, что ты, конечно, разговариваешь на другой частоте и все такое», попыталась разъяснить девочка. «Но ты же не хранитель!» Кот с недоумением посмотрел на нее. «Почему тогда ты посвящен в дела... библиотеки?» «А, ты про это!» Кот вильнул хвостом и пошел дальше. «Всё просто. Дело в том, что кошки — существа совершенно особенные, как ты наверняка знаешь» особенно некуда, улыбнулась Ника. Вот именно, да! кивнул Альбус. Особенные мы, потому что мы живем сразу в двух мирах, понимаешь? И в мире Яви, и в мире Нави, поэтому и обо всех хранительских делишках мы знаем. Ах, вот оно что, протянула Ника, после чего надолго задумалась. Очнулась она уже у самого дома и сразу же вспомнила, что сейчас ей предстоит как-то объяснять родителям, где она была и почему не пришла домой сразу после школы. «А что тут объяснять?» — кот направился к двери. «Ты была в библиотеке». И вправду, это оправдание было таким логичным и естественным, что у родителей не возникло бы никаких подозрений. К тому же в этом не было ни капли лжи. Она действительно была в библиотеке. Воспрянув духом, Ника двинулась вслед за котом. «Мам! Пап, привет!» — крикнула она с порога. «Смотрите, кого я встретила по пути домой!» Она указала на Альбуса, который уже уселся посреди коридора и принялся себя вылизывать. «Ну и гулящий же кот нам достался!» Из кухни выглянула мама. «Сегодня вы оба припозднились!» «Я в библиотеку заходила, мам!» сказала Ника, и завтра мне нужно будет заглянуть туда снова, на часик, а вот где носила нашего Альбуса, я не знаю. «Это останется тайной для всех нас», — подал голос папа. Всё прошло как по нотам. Родители ничего не заподозрили, и это было хорошо, потому что казалось немыслимым объяснить им про звезды, татуировку и прочее. В голове булькала каша, а в рюкзаке ждала домашка на завтра. Как с ней справиться, Ника не представляла. Думать она могла только о том, что все, что она знала о мире до этого, жалкая верхушка айсберга и на самом деле все куда глубже и сложнее. Засыпала она тем вечером тоже с трудом. Мысли в голове роились, роились, роились, и не было им покоя. Поэтому наутро Ника чувствовала себя разбитой, а выглядела помятой. Она придирчиво осмотрела себя в зеркале, поджала губы и в который раз мысленно пообещала, что когда вырастет, купит цветные линзы, а веснушки выведет. Раз и навсегда. Ну или почти навсегда. Наспех собравшись, девочка отправилась в школу. Этот день, как и предыдущий, не предвещал ничего хорошего. Опять будет то же, что и всегда. Задира Соколова и влюбленный болван Курицын. И хоть Коля был ее лучшим другом, в последнее время он раздражал ее едва ли не сильнее Стеши. Утешала одно. После школы она отправится в библиотеку, где вновь будет постигать тайну того, как этот мир работает на самом деле. Опа! Романова! Стеша налетела на Нику, едва та успела зайти в здание школы. В любой другой день девочка, пожалуй, ответила бы ей таким же Опа! Соколова! но сегодня ей совсем не хотелось тратить силы на эту выскочку, а потому она промолчала и просто прошла мимо. Что, разумеется, никак не могло устроить королеву класса. «Ты чего не здороваешься, когда я с тобой разговариваю, а?» — крикнула Стеша ей в спину. «Иди лесом, Соколова!» Не обернувшись, кинула Ника и направилась прямиком в класс. Коля уже сидел за партой, смотрел в окно и, судя по виду, сочинял очередную поэму. «Стихи сочиняешь, Коль?» — спросила Ника, усевшись на место. Вдохновение снизошло. Еще какое! Это будет нечто легендарное! Даже, не побоюсь этого слова, гениальное!» «Мне кажется...» — Коля понизил голос. «Если я опубликую где-нибудь этот стих, меня тут же заметят и без промедления примут в союз поэтов России. Я стану знаменитым! Ника!» «Дети будут учить в школах не Пушкина, а меня!» «Конечно-конечно, куда уж Пушкину за тобой угнаться?» «Рад, что теперь ты это понимаешь!» С благодарностью сказал Коля. Ника покачала головой, поражаясь наивности своего друга. «Друга!» И опять ей до жути захотелось обо всем ему рассказать. «Это же Колька!» «Вместе с детского сада!» Он всегда знал обо всех ее тайнах, пока между ними не пробежала эта белобрысая кошка Стеша. Коль. Ника нерешительно на него посмотрела, гадая, сможет он ее выслушать как раньше или нет. Но по его отстраненному виду быстро поняла. Не сможет. И хорошо, что она не начала ему ничего рассказывать, потому что в следующую секунду в класс вошла Стеша. Только теперь Ника заметила, что концы ее светлых волос сделались розовыми. Точно она измазала их фломастерами, а отмыть не смогла. «Девчонки, смотрите!» — Стеша окликнула своих приспешниц. Девчонки с визгом окружили Стефани и наперебой стали восхвалять ее новый образ. Как выяснилось, розовая мазня называется «Амбре». Ника закатила глаза. От всего этого лицемерия ее тошнило. По-настоящему. Коля же тем временем заворожённо смотрел на свою возлюбленную с ее амбре. «Ужас, не находишь?» — На зло ему спросила Ника. Она знала, что ему не понравится, что кто-то так говорит о даме его сердца. Соколова точно сладкой ваты переела. Теперь у нее передозировка, а розовые волосы — это побочка. «Не говори так, Ника!» — возразил Коля. «А как иначе? Она стала еще прекраснее!» Ника, Ника, Ника! Он покачал головой. Я просто схожу с ума. Как мне обратить на себя ее внимание? Ну, не так же, Коль! Ника начинала терять терпение. Ты хоть раз видел, чтобы в кино красотка становилась девушкой парня, который всюду ходит за ней, как на веревочке, бесконечно пуская реки слюнейки к ее честь, а в свободное от слюней время вздыхает и размазывает сопли по щекам. Нет! «Ни в одном фильме такого нет! Красотка достается крутому парню! Ты не крутой парень!» Последняя фраза была лишней. Правда, поняла это Ника поздно. Ровно тогда, когда ее произнесла. «Вот как!» Казалось, Коля действительно не на шутку обиделся. А как выяснилось позже, не казалось. Он действительно не на шутку обиделся. За весь день он больше не сказал ей ни слова хотя она честно просила прощения, дурачилась и пыталась свести все к шутке. Но нет. влюбленно сделала Колю до жути обидчивым и до отвращения ранимым. На информатике Ника смотрела в монитор и грустила. Жизнь меняется. Близкие люди отдаляются. И того и гляди, вскоре совсем перестанут быть близкими. Еще и рейса Александровна... Их учительница заладила «Будущее за искусственным интеллектом! Учите, дети, информатику!» У Ники было ощущение, что они с Соколовой сговорились насчет искусственного интеллекта. С чего они вообще взяли, что будущее за этим самым интеллектом? Теперь-то она точно знала, что будущее за хранителями идей, которые двигают Вселенную. «Романова!» Из размышлений Нику выдернул резкий голос учительницы, прозвучавший над самым ее ухом. «Что это у тебя, татуировка?» Ника с ужасом взглянула на Раису Александровну, и весь класс с любопытством уставился на Нику. Девочка постаралась натянуть рукав рубашки пониже, после чего смущенно ответила. «Нет, конечно, это так, переводная картинка». Учительница ничего не сказала, только внимательно и долго смотрела в глаза Ники, чего то сделалось не по себе. «Чего доброго!» Еще к директору вызовут, и придется объясняться сперва перед ним, а затем перед родителями. Оставалось надеяться, что Раиса Александровна ей поверила. В любом случае, поверила она или нет, что денег к директору не вызвали. Возможно, директор был занят, ее вызовут к нему завтра, а может и не вызовут. По дороге в библиотеку девочка обо всем рассказала Альбусу. И о Стеше, и о Коле, и о Раисе. Вот так вот Альбус вздохнула Ника. «Похоже, теперь ты мой лучший друг, который знает все мои секреты». «Погоди!» — оторопил кот. «Ты хочешь сказать, что раньше я не был твоим лучшим другом?» Это надо же дважды за день ляпнуть что-то не в попад и обидеть сразу двух своих самых близких существ. «Альбус, миленький, умоляю!» — запрочитала Ника. «Хоть ты не обижайся на меня сегодня, прошу!» «А то я не выдержу, приду домой и разом съем целую плитку шоколада!» «Не сметь!» — запротестовал кот. «В нашей семье быть толстеньким только я имею право! Тебе не отнять у меня этот титул!» Ника захохотала, схватила Альбуса и, хоть он и сопротивлялся, чмокнула в нос. «Спасибо!» — улыбнулась она. «Ты всегда поднимаешь мне настроение!» Едва они переступили порог библиотеки, как Ника почувствовала, что все печали и тревоги остались где-то далеко. И здесь среди книг было уютно, безопасно, и верилось, что все непременно будет хорошо, что солнце завтра точно взойдет. Что бы ни случилось, солнце взойдет. Ника помахала рукой, приветствуя Таисию. «Ну привет, хранительница!» Широко улыбнулась та, после чего обратилась к Альбусу. «И тебе привет!» Шалопой мохнатый. «Это, конечно, возмутительно», — заметил кот. «Люди меня как только не называют, дорогая Ника. Но они дают мне еду, а потому я вынужден терпеть таких вот шалопаев, даже мохнатых». «Да ладно, не взыщи», — усмехнулась Таисия. «Дам тебе сейчас твоих любимых кошачьих консервов за терпение». «Хорошо. Ты прощена!» Кот задрал хвост и стал крутиться у ног хранительницы. Оставив Альбуса обедать, они двинулись в читальный зал к тому самому стеллажу с табличкой «Русская литература 20 века». Там их уже поджидал Кузьма. «Сегодня за главного остается Герман», — пояснила Таисия. «А с нами пойдет Кузьма. Эти двое чуть не подрались, так что пришлось делать все по-честному». «Завтра снова будет Герман», — словно извинялась хранительница. «Хорошо», — кивнула Ника. «По большому счету, ей было все равно, кто там с ними пойдет. «Главное поскорее приступить к обучению». Когда они оказались в первом потайном помещении с книгами об устройстве Вселенной, Ника решила задать Таисии вопрос, который никак не давал ей покоя. «А сколько их всего хранителей?» «Их?» — усмехнулась Таисия. «Ты хотела сказать нас?» «Не забывай, ты ведь теперь тоже хранительница!» «Да», — смутилась девочка, «к этой мысли не так просто привыкнуть». «Понимаю», — согласилась Таисия, следуя дальше по коридору. «На самом деле нетрудно посчитать, сколько. Нас всего. Девять». Изредка выпадает год, когда вместе собираются сразу десять хранителей. Как правило, самый старший из нас уже слишком старый и слаб, когда появляется новенький. Поэтому обычно нас девять. «Я, вы, Герман, Кузьма...» Задумчиво перечисляла Ника. «Всего четыре. Где же остальные?» «Работают в библиотеках в других странах», ответила хранительница. «Но наша библиотека — самое главное, потому что у нас есть наше пузатое сокровище». «Альбус?» — улыбнулась Ника. <смех> «Нет!» — засмеялась Таисия. «Хотя он, несомненно, тоже сокровище и тоже пузатое. Я про нашу машину». «Вообще-то я уже все доял и слышал каждое слово!» К ним вальяжно и неспешно приближался кот. «Меня впустил гермом, Сразу же ответил он на безмолвный вопрос хранительницы. «А как хранители из других стран работают без машины?» Удивилась Ника. «Почему же без машины?» «У них есть свои устройства для проявления идей», пояснила Таисия. «Но не такие мощные, как наша крошка». «Ладно, довольно болтовни». Она хлопнула в ладоши. «Приступим к первому уроку. Сегодня ловим вспышки озарений. Нам туда!» И она повела их дальше по коридору. Открыв очередной проход, Таисия пригласила их зайти внутрь. Помещение оказалось весьма просторным, Стеллаж с книгами здесь был только у одной стены, у другой же располагался шкаф с большим количеством дверок и ящиков. А еще Ника с удивлением обнаружила стеклянную дверь, ведущую на улицу, которую снаружи она никогда не замечала. «Дверь? Зачем здесь дверь?» — спросила она. «И откуда у тебя столько вопросов? Книжек, похоже, совсем не читают» со стороны стеллажа раздался незнакомый скрипучий голос. Ника резко обернулась на звук, но никого не увидела. «Кто это Таисия?» — спросила она. «Невидимка?» «Невидимка? Как же?» — ответила хранительница и почему-то с укором посмотрела на Кузьму. «С тобой говорит Леонид!» «Леонид?» Ника постаралась внимательнее присмотреться к стеллажу, чтобы разглядеть Леонида. Но там по-прежнему никого не было. «Где же там Леонид?» «Просто он очень маленький, наш Леонид», — сказала Таисия. «Это книжный червь». Ники ужасно хотелось своими глазами увидеть настоящего книжного червя. Она подошла к стеллажу поближе, и тогда на одной из полок увидела его, маленького, розового. В жилетке, цилиндре и очках с толстыми стеклами, такими толстыми, что из-за них глаза Леонида казались неправдоподобно большими. Здравствуйте, Леонид! поприветствовал его Ника. Теперь я вас разглядела. Тоже мне честь! буркнул Леонид и пополз вдоль полки, выбирая, какой бы книжке ему приступить. Он вредный, констатировала девочка. Как такое вообще возможно в мире яве? «Или...» — в голове у Ники промелькнула мысль, от которой она тут же заволновалась. «Или мы уже в мире Нави?» «Мы в Яве», — ответила Таисия. «А вот Леонид должен был быть в мире Нави. Если бы кто-то...» Она сделала акцент на слове «кто-то» и, прищурившись, снова посмотрела на Кузьму. «Если бы кто-то, особенно одаренный, его случайно не проявил...» «Ну надо же!» — у Ники загорелись глаза. «Можно проявить даже книжного червя. Удивительно!» «Можно!» — строго сказала хранительница. «Но не нужно!» «А теперь приступим к охоте на вспышки!» «Вот так сразу, без каких-либо инструкций...» Нику начала одолевать паника. «К черту инструкции!» — легкомысленно сказала Таисия. «Практика — наше все! Она достала из шкафа нечто похожее на очки виртуальной реальности и еще какие-то палочки. Выдав каждому незамысловатый инвентарь, она сказала, «Надевайте очки и вперед! Подойдя к стеклянной двери, она обернулась и посмотрела на Нику. Кстати, изнутри эту дверь можно открыть, просто нажав на ручку, а вот снаружи она открывается только специальным ключом. А нужна она для того, чтобы не ходить туда-сюда по коридорам. Раз... «И ты снаружи можешь приступать к охоте. Здорово же!» «Ну, все готовы?» Она окинула всех взглядом. «Тогда выходим!» «А как мы будем ловить вспышки этими... палочками?» спросила Ника, надевая очки. Но ответ пришел сам с собой, и два очки оказались у нее на глазах. Потому что в мире Нави это были вовсе не палочки, а очки. «Мы будем ловить их как бабочек?» удивилась Ника. В глубине души она надеялась, что ловить вспышки им предстоит какими-нибудь большими пушками, которые будут засасывать вспышки в свой мешок, наподобие тех, что были у охотников за привидениями. Да! кивнула Таисия. И в этом нет ничего сложного. Смотри, сколько их вокруг, этих вспышек, а на улице <alah> еще больше. И вправду, кругом то тут, то там. В воздухе появлялись яркие всполохи. желтые, розовые, оранжевые. Они появлялись, а затем тут же исчезали, оказываясь где-то в другом месте. Они так быстро исчезают! Ника начинала опасаться, что хорошего хранителя из нее не выйдет. «Не переживай», — успокоила ее Таисия. «Стоит тебе накрыть вспышку с очком, и никуда она от тебя не денется!» Тут к Нике подлетела лампочка. «Самая настоящая лампочка с крылышками». Она принялась кружиться прямо перед носом у девочки, а когда та протянула к ней палец, лампочка тут же на него села. «Это она?» Ника заворожённо смотрела на это светящееся создание. «Идея, которая хочет воплотиться в Яве «Верно», — улыбнулась Таисия. «И она выбрала в качестве хранителя тебя. Идея чувствует нас, хранителей. Что ж, я тебя поздравляю, Ника!» Твое первое задание само нашло тебя!» Было волнительно и страшно. Особенно потому, что совершенно непонятно, что со всем этим делать. «И как мне помочь ей воплотиться?» — спросила девочка. Идем к машине». Таисия потянула Нику за руку, а лампочка легко перепорхнула к девочке на плечо. Дойдя до помещения с беспрерывно пыхтящим и тарахтящим агрегатом, Саисия подвела ученицу к панели управления. «Это сканер!» Она указала на небольшой экран над панелью. «Поднеси идею к нему и нажми на желтую кнопку!» Ника осторожно поднесла палец к плечу, дождалась, когда идея перепорхнёт на него, после чего поднесла руку к экрану и нажала на кнопку. Машина затряслась и затренькала с тройным усердием, а по экрану, как круги по воде, стали расходиться зеленые кольца. Вскоре дребезжание стало чуть тише, а на экране появилось фото мужчины. «Вот он! Наш герой!» — воскликнула Таисия. «Именно ему предстоит воплотить в яви эту крошку. Но сперва ему надо немного до нее дорасти. Ты помнишь?» «Помню», — кивнула Ника, не отрывая от лампочки восторженного взгляда. «Смотри», — сказала хранительница. «На табло видно» что этому человеку не хватает всего трех вспышек озарения. «Повезло! легкое задание. Справишься с ним в два счета. Держи крепче свой сачок и пошли на улицу ловить вспышки!» «Без курток?» — забеспокоилась Ника. Болеть ей было сейчас совсем ни к чему. «Без?» — кивнула хранительница. «В мире Нави не бывает ни холодно, ни жарко. А прохожие не решат, что мы свихнулись?» Девочка никак не могла перестать задавать вопросы. «За это тоже можешь не переживать. На библиотеку наложен особый звездный щит. Он защищает нас от взглядов любопытных зевак. И...» Таисия запнулась. «И не только». Снаружи вспышек действительно оказалось в разы больше. За счет них нафь выглядела празднично и почти по-новогоднему. Лампочек идей тут тоже было не в пример больше чем внутри здания. Главное — действовать быстро. Таисия провела краткий инструктаж. Накрываешь вспышку с очком — раз! И все. Вспышка твоя. Можно сажать в банку. В банку? Ника испуганно глянула на Таисию. Ведь никаких банок у нее не было. Не переживай. Та махнула рукой. За банки у нас отвечает Кузьма. Он все тебе даст, когда будет нужно. За дело! И Таисия бросилась на ближайшую вспышку ярко-синего цвета, которая только-только загорелась прямо перед ее носом. Одним ловким движением она накрыла вспышку с очком и молниеносно отправила ее в банку. «Твой черёд, дорогая!» — промурлыкал Альбус. «Делать нечего. Надо пробовать. Хотя, стоит признать, это было равноценно тому, чтобы зимой встать на лыжи на глазах у всего класса, чтобы затем, с вероятностью в 90%, страшно перед ним опозориться. Ника глубоко вздохнула и подняла сачок вверх, готовая в любой момент стремительно опустить его на землю. Но минуты шли, вспышки появлялись и исчезали, а Ника так ничего и не делала. «Романова — Романова! — строго сказал Альбус. — Давай уже! Ника еще раз вздохнула, зачем-то закрыла глаза, после чего — хоп! — Быстро опустила сачок вниз, глаза Ника открывать не спешила. «Молодец!» — услышала она одобрительный голос хранительницы. «С почином! Только давай, доведи дело до конца!» Теперь Ника открыла глаза и с удивлением обнаружила под сеткой очень симпатичную оранжевую вспышку. Та барахталась внутри, тщетно пытаясь вырваться наружу. Точно так же, как недавно Таисия — Ника одним движением подсекла вспышку, а затем Кузьма пересадил ее в банку. «Твоя вспышка просто красавица!» — подмигнула ей хранительница. «Да не все вроде ничего», — улыбнулась Ника. «Это верно», — согласилась Таисия. Оставшиеся две вспышки Ника ловила уже с открытыми глазами. И «Если со второй вспышкой, ярко-красной, пришлось повозиться...» то голубая буквально сама заплыла к Нике в сачок. Когда Кузьма рассадил все трофеи по банкам, Ника посмотрела на Таисию, ожидая дальнейших инструкций. Но хранительница ее огорчила. «Что ж, на сегодня, пожалуй, хватит. Ты умница!» Сказала она и направилась к двери. «А как же идея, которая ждет своего воплощения? И когда мы отправим мои вспышки адресату?» Ника была очень расстроена. «Я не хотелось, чтобы этот урок заканчивался. Завтра отправим», — заверила ее Таисия. «Идея подождет, поверь. А вот твои уроки ждать не станут. Так что сейчас иди домой и забирай с собой этого мохнатого обжору». Она улыбнулась и потрепала Альбуса по голове. «Ну вот, вы только послушайте», — заворчал кот. «Опять мохнатый, да еще и обжора. Однако негодование кота осталось без внимания. Видимо, по его поведению угадывалось, что за кошачьи консервы он и не такое стерпит. «И ещё кое-что, Ника!» — окликнула ее Таисия, когда та уже собиралась уходить. Девочка обернулась и вопросительно взглянула на хранительницу. «Выспись хорошенько! Завтра много работы!»